не мог. Выражение лица лорда Сессила начало понемногу меняться, словно он стряхивал с себя сон. Существует стойкий предрассудок, будто призраки не чихают. К тому же во время чихания с моих жалких лохмотьев осыпалась вся пыль. А лорд Сесил, несомненно, сохранил предвзятые представления о том, как в соответствии с загробной модой одеваются призраки. Правда, у тети Памелы хватило ума этими представлениями пренебречь, но лорд Сесил не мог принять всерьез плохо одетого призрака. Между двумя чиханиями я увидел, как лорд Сесил встал. Он надел свой халат, шагнул ко мне. Взял меня за ухо, пощупал его, сначала с сомнением, потом с возрастающей уверенностью, и, наконец, свепо его ущипнув, воскликнул, клянусь небом. Джеймс был прав. Он состоит из самой настоящей плоти. Это никакая не октоплазма, это бифштакс. И лорд Сесил выпустил мое ухо, которые стал тереть жалобными, стонами, чихание мое, как рукой с него. Лорд Сесил повел меня в кабинет, зажег все лампы и уселся в удобные кресла. Я остался стоять. — Ну-с, выкладывайте, молодой человек. Говорите, внятно, кратко и точно, и на чистоту. При малейшей лжи я за себя не отвечаю. И вот голосом, который мало-помалу обретал твердость, я рассказал лорду Сесилу обо всем, что могло его интересовать, только не об Уинстоне. Конечно, лгать в этом вопросе было опасно, но, с другой стороны, если бы несчастный отец узнал, что Уинстон был со мной в сговоре, и мы вместе с ним опустошали припасы в кладовой, горе... и ярость лорда Сесила дошли бы до крайности. Я ограничился описанием фактов, не вдаваясь в объяснение побудительных мотивов, которые, впрочем, были весьма разнообразны. Почва была, конечно, скользкая, но все же более-менее или менее твердая, и, главное, достаточно богатые чтобы удовлетворить законное любопытство лорда Сесила. В самом деле... я не мог заговорить о латинском сочинении нивыдов уинстон не мог упнуть о моем сострадании к клисьии агати не вызвав ярости их отца я даже не мог намекнуть что хотел из самых добрых чувств привлечь в молвенор посетителей не подвергнув себя саркастическим насмешкам уязвленного хозяина замка Словом, я был вынужден представить свои поступки как серию фотографий без пояснительных подписей. По мере того, как я продолжал свой рассказ, на лице лорда Сейсила выражалось все больше изумление, а после того, как я закончил, маркиз Малвенор долго молчал, погрузившись в глубокое раздумье. На лорда Сессила наверняка произвел впечатление контраст между ребячливостью моих поступков и серьезными последствиями, какие они породили в замке и в воображении его обитателей. Вопреки пословице «не гора родила мышь», а «мышь родила гору», к тому же сама об этом не помышляя. Но, очевидно, у лорда Асессила хватило благородства признать, что мои действия не повлекли бы за собой никаких последствий, не окажись взрослой и доверчивей детей. «Послушай, Джон», — заговорил, наконец, Маркиис, «я готов понять, что ты кормился за мой счет в моей кладовой и бесплатно жил в моем доме». — Ну, какого черта тебе понадобилось изображать призрака, да и с таким упорством? Я мог предложить только одно правдоподобное объяснение. Просто ради забавы, ваша светлость, лорд Сесил вскочил и воздел руки к небу.